Глава 9. Суд до дела. В зале судебных слушаний, кроме меня и адвоката, никого не было. Первой появилась стройная секретарь, всем видом, высокими каблуками, обтягивающей юбкой и очень суровым выражением лица, она старалась показать свою привлекательность и в то же время недоступность. Все это от Лукавого. Мадам прекрасно понимает, что ее строгость еще более привлекает мужчин. Стервозных женщин от чего-то любят больше, чем веселых и добродушных, подумал я. В коридоре послышался шум, и конвойные вели обвиняемого. Увидев меня, он заулыбался. Я подошел к клетке и поприветствовал друга. Смотри, какая строгая госпожа, прошептал Алик. Послушай, а ты не можешь взять у нее номер телефончка? и Я бы с ней познакомился. Какой телефон? О чем ты? А вдруг она влюбится и будет ждать до самого окончания срока? Подняв глаза к потолку, проговорил он. Послушай, тебя судят, а ты мечтаешь, черт знает о чем. Возмутился я. Во-первых, мечтать, как ты знаешь, невредно, а очень даже наоборот. От этого рождаются положительные эмоции. Во-вторых, моя жизнь еще не заканчивается. В-третьих, я уверен, что ты меня вытащишь отсюда. Разве нет? Ну да, вытащу. Уже почти все наши бабки адвокату отдал. С ужасом представляю разговор с Самиром и дался тебе этот хряк. Так я же для нас старался, думал продам быстрее с долгом расчитаемся, а видишь, что получилось? Не попадись я директору, все было бы нормально. Договорить Алик не успел. Вошла судья с прокурором. Началась скучная обязательная формальная процедура. Потом выступил государственный обвинитель. Он доказывал, что Алекс совершил циничное опасное преступление. Отдачи показаний отказался и потому должен содержаться под стражей. Адвокат утверждал иное. По его мнению, обвиняемый не представляет угрозы для общества, поскольку ранее не судим, скрываться от следствия не собирается. Заграничного паспорта у него нет, имеет постоянное место жительства. Характеризуется положительно, а показания не давал, поскольку у него не было защитника. Да вообще отказ отдачи показаний вполне законное право, предусмотренное уголовно-процессуальным кодексом. Судья выслушала и удалилась в совещательную комнату. Минуты через три она вышла и постановила меру пресечения Альберту Августовичу Клейсту изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде. Алика тут же выпустили из клетки. Он поблагодарил адвоката и, позабыв про меня, точно загипнотизированный последовал за секретарем судебного заседания. Веселый у вас друг, ничего не скажешь, с таким клиентом легко работать, заметил л о в ч у к Да уж, согласился я. Только вот осмотрительности ему не хватает. Это точно. Однако я готов взяться за его защиту. Следствие и суд, независимо от того, состоится он или нет, обойдутся вам еще в две тысячи долларов. Кассационная инстанция сюда не входит, меньше никак. Нет, тут много работы. Хорошо, тысячу Алик принесет завтра, остальное через две недели. Договорились, молодой человек, тряхнул седой шевелюрой Алексей Феофилович. До свидания, всего доброго. На улице я достал сигарету и закурил. Когда огонь уже подбирался к фильтру, из здания правосудия выпорхнул Алик. Вот, помахивая полулистом бумаги, радостно воскликнул он. Ее зовут Виолетта. Она не замужем и готова встретиться со мной. Понял? А ты не верил. Ну что ж, поздравляю. Только думать надо о другом. Завтра мы отдадим адвокату последнюю тысячу. Позвони ему. Я протянул ему визитную карточку защитника. Через две недели нужно принести еще одну. Где брать? Не знаю. А тут еще Самир. С Самиром я сам договорюсь. Знаешь, пока я сидел, познакомился с интересными людьми. Один из них, его зовут Шах. Покруче самира будет. Я свяжу с ь с ним. Его ребята меня не только Брагой у г о щ а л и но и разрешили к девкам слазить из соседней камеры. Пришлось ублажить двоих. Одна супер, вторая так себе, но старалась. Брага, девки, изумился я. Вообще-то, насколько я знаю, ты сидел в тюрьме, а не на воровской малине отвисал. Не путай тюрьму и следственный изолятор. А есть еще ИВС изолятор временного содержания. Там меня продержали всего сутки. Следок старательный попался. Вечером протокол допроса в качестве подозреваемого составил, а утром уже обвинение предъявил. Вот меня в сизо и отвезли. Повезло, попал в хорошую хату. Три два, так номератам называются двумя разными цифрами. Первый корпус, второй этаж. Зашел, говорю, здорово всем. Они располагайся. Я статью назвал. Спросили за что. Я рассказал. Вся братва ржала. Шах мне и говорит: "Давай к нам брашки выпей". Я два г л о т к а сделал, чувствую, все улетаю. Да откуда там брашка? Не скажи. Берется пустая полутора литровая пластиковая бутылка, сахару туда, корок черного заплесневелого хлеба, одну таблетку Димедрола, плотно закрыть и на батарею. Бутылка увеличивается вдвое, но пластик прочный, держит. Через трое суток открывай аккуратненько и пей. Смерть. В принципе можно и самогон гнать с помощью кастрюли, кипятильника, тарелки и разрезанной вдоль пластиковой бутылки, но тогда в брагу димедрол не кладут и бутыль не закрывают, дают выбродиться. А как же запах? Надзиратель его в миг учует. Чтобы запах отбить, добавляют томатную пасту или свежие помидоры. Но есть средства еще сильнее. Стоит махнуть разом два пузырька кроволола, так человек теряет голову, ничего не смыслит, ходит, разговаривает, но словно помешанный. Таких п о п к а р и и сразу в карцер определяют. Бывает, что и в наручниках. А что представляет собой карцер? Я, слава богу, туда не попадал, но ребята рассказывали. Это такой большой цементный шкаф. Цементное все: стены, пол, потолок. В четыре утра. Папкарь снаружи рычагом поднимает к стене кровать доску, как в поезде. Остаются две тумбы, на которых она держалась, а дальше делай, что хочешь. Стой весь день, либо на бетонных тумбах сиди. Отопления нет, зимой холод собачий. Некоторые не выдерживают пятнадцати дней, сходят с ума. А женщины откуда? Наша тюрьма строилась очень давно и, как все первые строения, из местного бутового камня. Арестанты узнали, что за стенкой в хате три-три сидят бабы. Ночью арестанты потихоньку выскребли ложками старый известковый раствор и вытащили два камня, которые располагались под привинченной к полу лавкой. Мы по очереди лазили к соседкам, и те были нам несказанно рады. Потом засунули камни на место, а швы замазали хлебным мякишем. Туда же поставили наши сидоры. Вижу, ты там освоился. д а б р о с ь ты освоился. К б а л а н д е не привык, тюремный дух так в кожу въелся, что кажется, никогда и не отмоюсь, а с о р т и р н ы й запах в хате, автозак, конвой, собаки, дубинки по спине. Нет уж, сделаю все возможное, чтобы туда больше не попадать. А сейчас у меня одна мечта – помыться в душе, поесть и выпить. Слушай, беспокойно в с т у п н у л Салик. А что с г е б е л ь с е м У меня он дома, сытый и довольный жизнью. Пойдем у г о щ у к атлетам. и Надо подумать, как жить дальше. Что ж, я с удовольствием. Давай только в ларек заглянем, возьмем что-нибудь. В холодильнике стоит столичная, ждет, не дождется твоего возвращения. К тому же есть одна идея, как быстро и честно заработать настоящие деньги. Причем для этого хватит и тысячи долларов. Тогда поехали. Мы тут же остановили какой-то разбитое шахид такси с водителем кавказцем и совсем за небольшую плату добрались домой. Гебель сбросился к хозяину скуля, и виляя хвостом. Трудно было понять, кто из них был рад встрече больше. Я подогрел борщ, достал из холодильника соленые огурцы и котлеты. Давай рассказывать, что у тебя за план. Разливая водку, осведомился мой товарищ. Для начала выпьем за твое возвращение. Да, стаканы стукнулись и опустили. Мы закусили солеными огурцами и принялись за борщ. Тут же налили по второй. Вот, смотри, я принес из комнаты небольшую книгу с надписью на английском языке v в и t i и n н o m p a n i e а in Russia. a i r а r a f t s and a i r п о р т s Ты же знаешь, я не б е л ь м е с а Там что-то про авиацию. Сборник называется "Все авиационные компании России. Самолеты и аэропорты". В нем также указано, какие воздушные суда может принимать тот или иной аэропорт. Откуда он у тебя? Купил в Стамбуле на всякий случай. Не думал, насколько он может быть нам полезен. Полезен? Смотри, судя по справочнику, самые новые Ту 154М модернизированные находятся в авиакомпании Саха Авиа. Самолетов у них много, а работы мало. И что с того? А то, что это обстоятельство мы должны использовать. Ну давай еще по 100 грамм. Алекс с удовольствием согласился. Водка приятно согрела желудок. Я достал чистый лист и, вычерчивая схемы, стал объяснять. Для начала надо создать ТОО с подходящим названием, например, Транзит Эйр. Предлагаю голоса разделить поровну, 50 на 50. В уставный фонд внесем стол, кресло и телефон. Все это у меня есть. Думаю, хватит. Основные виды деятельности: авиаперевозки, туризм и торговля. После этого нам надо будет заключить договор с нашим аэропортом на предмет обслуживания воздушных судов, арендованных Transit Air, то есть заранее в ы б и т ь для себя приемлемые условия стоянки, заправки и технического обеспечения. Потом надо будет подписать такие же соглашения с тремя близлежащими аэропортами: в Краснодаре, Ростове и Минеральных Водах. Но там уже будет легче. Мы покажем им договор с к р а с н о л е н и н с к и м и скажем, мол, вот уже договорились с вашими соседями и теперь к вам пожаловали. Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество. Но зачем? А за тем, что в случае непогоды наш борт могут посадить в одном из этих аэропортов. Если стоимость взлет-посадки, технического обслуживания и топлива будет фиксированная, то нас не о б д е р у т как липку. А кроме того, это поднимет наш престиж во время переговоров в Якутске. А откуда ты возьмешь деньги на самолет? Пуская в потолок дым, задался вопросом потомок тевтонских рыцарей. Объясню, как я тебе уже сказал, самолеты в Якутске самые новые. Нам нужен именно 154М, который более экономичен по сравнению с т у 154Б, и благодаря этому может без посадки всего за 10 часов долететь до к р а с н о л е н и н с к а Правда, это запрещено. Не снижаемый остаток топлива меньше допустимого, а с п о с а д к о й в промежуточном аэропорту за 13. Но в этом городе есть одна особенность: агентство по продаже авиабилетов и авиакомпания разные юридические лица, и учредители у них тоже разные. Нам это на руку. Деньги нужны, чтобы прилететь в Якутск, пожить там несколько дней, найти оптовых покупателей бананов, колбас, сыров и яиц, всего того, что там не производится, а завозится во время короткой навигации из Иркутска по л е н е Железнодорожного сообщения там тоже нет. Фуры в Якутск зимой добраться могут, разве что по льду реки, но это, как ты понимаешь, очень опасно. В это время года туда только самолетом можно долететь. Итак, я заключаю договор с авиакомпанией на аренду нового т у 1 5 4 м а с агентством соглашение на продажу билетов по маршруту я к у т с к к р а с н о л е н и н с к я к у т с к через транзитную посадку в Новосибирске. Деньги за билеты по нашему письму агентство будет сразу перечислять в авиакомпанию, их хватит на оплату всего рейса туда и обратно, включая топливо, суточные экипажу и прочие затраты. Я все подсчитал, а какой смысл в бизнесе без прибыли? Прибыль я тебе обещаю, ого-го! После прилета в к р а с н о л е н и н с к мы собираем пассажирские кресла в ту 154 и сдвигаем в переднюю часть салона. Получается практически грузовой борт. А вот здесь уже твоя задача добыть к этому времени под реализацию 18, а лучше 20 тонн продуктов непроизводимых. В Якутске две тонны перегруза чепуха, особенно когда знаешь, что один килограмм б а н а н о в купленный здесь, по прибытии туда врастает ы в цене в 12-15 раз. Представляешь? И это только при оптовой продаже. Розница приносит еще больший доход, но нам она пока недоступна. А теперь посчитай, сколько стоит здесь 20 тонн тех же бананов и умножь эту цифру на 10-15. Мы рассчитаемся и уже на второй рейс. Закупимся на свои деньги. Откуда у тебя такая уверенность, что ты наберешь нужное количество пассажиров на первый рейс в самом Якутске? Из Якутска в Краснодар ходит регулярный рейс, он летает два раза в неделю. Я знаю их цену на билет. Благодаря нашему обратному грузу мы можем позволить себе продавать билеты в агентстве Якутска на 10, а то и 15 процентов дешевле. Это уже большое конкурентное преимущество, но и оно не единственное. Не забывай, что многие пассажиры вынуждены лететь до Краснодара, а потом добираться в ч е р к е с с к и другие города нашего края. Из КрасноЛенинской дорога будет гораздо короче. А как же пассажиры, которые полетят обратно? Куда ты их посадишь? Их будет немного. От силы человек двадцать. Вот столько кресел и оставим. А остальные сто сорок восемь сдвинем и загрузим товар. В Якутске его должны будут купить за наличные прямо в аэропорту. Так, так, так. а л е к закрыл лицо ладонями. Да это же сумасшедшие деньги. Но и это не все. Есть вариант еще увеличить прибыль. Куда же больше? Нужно открыть в к р а с н о л е н и н с к е туристическую фирму и продавать туры в Стамбул и на Кипр. Своих туристов у нас на 168 кресел, конечно же, не будет, а вот с учетом Якутска и Новосибирска вполне. Да и таможня у нас лояльная. Промежуточными аэропортами можно также делать Томск и новый Уренгой стало быть, и туда придется съездить, чтобы заключить договоры с т а м о ш н и м и аэропортами и туристическими фирмами. Думаю, откроем челнокам из северных широт зеленый коридор, и тогда наш провинциальный к р а с н о л е н и н с к превратится в н ь ю Васюки. Допустим, согласился Алик. А Кипру при чем? Там же, насколько я знаю, ш о п и н г а нет. У нас народ пока отдыхать за границу не ездит. Это тебе не европейцы с американцами. С трех городов один самолет наберется. Но для нас не это главное. А что же? На Кипре мы создадим офшорную компанию. Это позволит нам покупать апельсины, персики, вино в тетрапакетах и многое другое, и уплачивать с мехотворную сумму по налогу на прибыль — четыре двадцать пять процента. Как это? Между нашими странами действует закон об избежании двойного налогообложения. Уплатив налог на Кипре, нам ничего не надо платить в России. Но не забывая, что первый чартерный рейс всегда убыточный. Самолет отвозит туристов и возвращается пустой. Чтобы этого избежать, издержки пустого участка закладывают в стоимость всей чартерной цепочки. Но это у всех так. А вот у нас будет иначе. Обратно мы загрузим соки, вино, лимоны, апельсины и везем в в КрасноЛенинск, а потом и в Якутск. Общая схема такова: кипрская фирма А поставляет товар стоимостью 10 тысяч долларов нашей офшорной компании Б, а она уже дает С, то есть ТО транзит Air. Под реализацию за 100 тысяч долларов. То есть потом мы должны будем вернуть на офшорные счета всю нашу прибыль и заплатить на Кипре налог. Но это мизер. Зато все деньги останутся за границей. Естественно, если понадобится, мы сможем спокойно вывозить их наличными. Наша страна, как видишь, непредсказуемая. В прошлом году парламент расстреляли. А кто думал, что такое может случиться? Слушай, а что если наша офшорная компания заключит с нами два контракта? Один, допустим, на двенадцать тысяч долларов для кипрской стороны, а другой на сто тысяч для наших. Хорошая идея, но надо подумать. Я не знаю, насколько там внимательно отслеживают поступление денег на счет. А можем вообще счет открыть в Белизе и киприотам левые выписки рисовать, чтобы налог уменьшить. А где это? Белиз. Ну, в Америке. Страна маленькая, граничит с Мексикой и Гватемалой. Где Карибское море? Угу. Далековато. Тогда можно в Науру. А это что? Коралловый остров с людоедами. Ну почему нормальные люди? Островок правда небольшой, всего двадцать один квадратный километр, но население десять тысяч человек. А где Науру находится? В Тихом океане. Совсем ближний свет, покачал головой Алик. Не подойдет. Значит, остается Черногория. Вот с нее надо было и начинать. Послушай, а откуда ты таких знаний нахватался? Коммерсант подсчитываю. Есть там умные мысли между строк, но в таком случае получается, что выполняя рейс на Кипр, мы удлиним маршрут. Да, поэтому из Якутска в ы л е т я т два экипажа на одном сертифицированном для международных рейсов самолете. Один экипаж будет в кабине. А д р у г о й для заграничного рейса полетит вместе со всеми пассажирами. По прибытию в к р а с н о л е н и н с к российский состав уезжает в гостиницу и пьет водку. Его меняет заграничный экипаж. Далее борт летит на Кипр, забирает там пассажиров и загружается товаром. Его на острове мы тоже должны взять в долг. А если не дадут, будем убеждать. С деньгами каждый дурак сможет. А мы попробуем без денег. В крайнем случае частично оплатим из якутской прибыли. Потом прилетаем сюда, растаможиваемся, меняем экипажи и уже с кипрскими апельсинами, лимонами и мандаринами летим в холодный Якутск. Представляешь, какой будет выхлоп? Планы Наполеоновские. Кипр. Я даже не представляю, какой он. Там, наверное, пальмы, знойные киприотки, вино. Слушай, неужели ты это все сам придумал? Потом к славных прусских воинов вновь наполнил стаканы. Про якутские цены я узнал от своего коллеги Викентия з а к а р п а т с к о г о Отставной военный при интереснейший субъект. У него в Якутске тесть с тещей живут. Что касается Кипра, то есть у меня один знакомый, который провел там несколько лет. Безусловно, сначала придется съездить в эту страну, подписать соглашение с аэропортом в Ларнаке, обзавестись связями, найти торгового партнера. Но это второй этап. До него еще месяца два-три. Лучше тебя с этим делом никто не справится. Ты договоры на английском шпаришь, не заглядывая в словарь. Да ладно тебе, захвалил. Давай выпьем за успех нашего предприятия. Давай. В тот вечер мы говорили о многом. Мечтали, как разбогатеем, купим себе по квартире и автомобилю. Эх, за первой бутылкой последовала вторая. Часа в два ночи мой друг взял на руки Гебельса и ушел домой. Он вспомнил, что у него засыхают две г е р а н и на окне. Я проводил его и вернулся. Про записную книжку статского советника в о р о т ы н ц е в а мы в тот вечер забыли.